Глава двадцатая. Полуночные гости. Первым делом перед посещением Бранда Элфрина я провел допрос оборотней, при котором почти не говорил, а лишь работал ногами до да кулаками. В общем, выбивал дурь из очередного разбойника, напавшего на меня сегодня и не желающего выдавать своего нанимателя. Как по мне, смысла в этом не было никакого, Ведь и я знал, что это Уилли Сезар, и они знали, что я в курсе. Попросту вымещал на них накатившую злобу от собственного бессилия и несостоятельности, как мужчины. Ведь я не смог удовлетворить ни Эмилию, ни себя. И лишь все испортил своей неуместной, неуемной похотью. Скотство. Тем более этим оборотням, хоть бы хны, и я их бью, а они смеются, следом регенерируя. Только кулаки себе разодрал в кровь, да выбил одному особо улыбчивому пару клыков, за что он плюнул в меня презрительно, но улыбаться перестал. Уже радость. Как раз на допросе последнего меня и прервали. Очередной нарушитель изъявил пожаловать в форт, наверняка, чтобы составить компанию оборотням за решеткой. Однако, обернувшись, я не поверил своим глазам. «Ос» вырвалось из меня. Хотя сейчас впору назвать друга Озберном Хиргардом», потому как стоял он мрачнее тучи. А еще держал за шкирку какую-то маленькую, смутно знакомую блондиночку. «Элика Ватердор» вместо приветствия представил он свою ношу. Настолько храбрая, что решила погулять ночью, вопреки запрету Некрогорода, не говоря о королевском законе, о комендантском часе. «Я... я...» — начала была она заикаться. Внутри все болезненно сжалось от воспоминаний о светлых, почти молочно-белых волосах Эмилии. Потому не удержался и огрызнулся. «Что ты? Говори, иначе отправлю за решетку и глазом не моргну» кивнул в сторону соседних клеток, спускающими слюни похотливыми самцами, воняющими с самой настоящей мокрой псиной. — Я брата увидела! — воскликнула она. — Моего брата Рафаэля. Он слонялся сегодня возле стены, а когда я все-таки рискнула и отправилась его искать, то не успела поймать, а потом заблудилась. И вот на одном дыхании выпалила Элика ее глаза наполнились слезами а я еще раз вспомнил про мою проблему номер один которая кстати не заставила себя ждать как ты сказала раздалось за спиной стражника приветшего озберна и его студентку рафаэля раф в куда рафаэля Раф в куда Недоуменно обернувшись на звук голоса, Элика уверенно ответила, сверкая своими голубыми глазками, словно сапфирами. «Рафаэля Ватердор. Он мой родной брат. Более того, он Виконт, наследник нашего грода». Поймав мой обескураженный взгляд, Эмилия лишь поплотнее закуталась в плащ, под который успела надеть свою одежду ремесленника. Судя по штанам, Обтягивающим щиколотки. «Опиши его!» не унималась Мила. И та подчинилась. Не имея ни малейшего интереса к разборкам девушек, я, наконец, покинул клетку с оборотнем, запер ее торчащими в замке ключом со связкой и обратился к Кирхарду. «Какими судьбами здесь? Уж не для того же, чтобы припугнуть безмозглую студентку камерой!» «Что ты!» Осбер усмехнулся со своей знаменитой безумной улыбочкой. «Я хотел найти в первую очередь тебя и моего коменданта, ведь вернулся проведать твоё самочувствие после утреннего нападения, а в комнате никого нет. Более того, по всему общежитию ходят скабрезные шуточки на тему ниже пояса, точнее твоих с Эмилем гениталий». «Кстати, насчет этого». Хотел было рассказать другу, в чем соль наших с Эмилем отношений, но не успел ни сказать, ни передумать, потому как за нашими спинами кто-то вскрикнул. «Это он!» А именно, студенточка-блондинка. Вскинув руки, она полезла обниматься с Эмилией. Моей Эмилией. Я же чудом подавил себе желание кинуть в нее ядовитым метательным ножом. Ведь пальцы уже чисто инстинктивно успели нащупать привычную сталь в одном из потайных карманов. Проследив за движением моих рук, Кирхард заметно нахмурился и заступил дорогу. После еле заметно мотнул головой, дал знак не вмешиваться. — Элика! — позвал он, когда обернулся. — Что вы себе позволяете? — Я... Моментально засмущалась студентка и разом отодвинула от себя Милу на вытянутые руки. «Я всего лишь узнала, где пропадал мой брат все это время». «Где?» Теперь уже я решил вмешаться в разговор, не обращая внимания на дружескую просьбу. «Наэрогате. Он...» И тут девушка замялась, а после странно посмотрела на Эмилию. «Он был твоим братом? Это как?» Мгновенно поняв, что что-то тут не так, Кирхарт решил выпроводить студентку поскорее, пока она еще чего-нибудь интересного не узнала. А меня направил взглядом разузнать и после поделиться сведениями, когда он вернется. Пражник молча отправился за ними следом, не препятствуя. «Еще бы! Ведь наш Осберн в гневе страшен. Даже мне его не одолеть, наверное, если он разойдется не на шутку». В навыках некромантии и в сумасшедшести он уступает разве что легендарному вусу дрынке хотя и в этом не уверен. Сводным только и успела поправить наша комендант, пока Элику не вывели за плечи из тюремной комнаты со словами о том, что студенткам не позволено в такой час находиться в этом месте. Я же вновь, оставшись с ней, Не выдержал пристальных взглядов оборотней, направленных в ее сторону из клеток. Эти потные грязные скоты чуть ли не облизывались. Запоздала, вспомнив про кровь и наши неудавшиеся соития, раздраженно сплюнул на пол и пригрозил всем десяти оборотням кулаком. По глазам понял, всерьез меня не восприняли. До слуха донеслось. «Я же говорил, что это она». Так еще и течет. Как? То есть там, в подворотне, я чуть было не убила этого несносного Рафаэля, брата Элики, который приставал к тебе? Перебил смелого гаденыша за спиной, произнеся громко и с намеком. Но Эмилия даже не расслышала. Стояла задумчиво и смотрела в одну точку в полу взглядом прелестных глазок обрамленных пушистыми ресничками, ровненькими, однако одной. Не удержался, по-хозяйски приобнял ее за плечи и вывел в коридор, напоследок скрипнув комендантскими ключами в замке. Мила от резкого звука вздрогнула и тут же проронила, словно оправдываясь. Все сошлось, ее брат исчез более полугода назад, и приметы... То есть твоя мачеха Руалла притащила с собой к вам в коско чужого брата? Заключил очевидное, припоминая вид этой женщины, образ которой так сложно вырисовывался в памяти. Хм, странно, обычно с этим проблем у меня не наблюдалось. Неожиданная догадка вновь пришла в голову, и я не выдержал, стукнул кулаком по ближайшей стене. «Ведьма, а инициация, которую она готовила в бухте контрабандистов, это было для тебя еще каких-то дурочек, и заправляла этим действом твоя мачеха, наложившая на себя слабенькие чары отвода глаз. Чтобы образ не откладывался в памяти, ох и хитро, я же даже не заметил подвоха, когда приходил к вам в дом, только лишь то, что ты от меня сбежала» а глядя на округлившиеся глаза моей милы, нахмурился еще сильнее. «Ты должна была переспать с мужчиной, чтобы пройти обряд». После этих слов мы уставились странно друг на друга. Она испугана, а я невероятно разозлился, осознав, что попался. Ведь сердце в груди перевернулось от осознания горькой правды, которая заставила еще раз стукнуть кулаком по стене, оставляя кровавые разводы. После чего я сипло выдавил. «Так ты ведьма?» «Я... я... нет!» Вначале отрицала она, а после замолчала. «Ты знаешь, кто твоя мать?» — навел ее на мысль. «Вдруг все же ошибся?» «Она умерла, когда я была еще совсем маленькая». На глазах Эмилии навернулись слезы. А я отчаянно боролся со своим долгом убивать всех ведьм, едва те встретятся мне на пути. Слишком уж много горя принесли они моему королевству, и желанием защитить это хрупкое создание мою милу, нет, баронессу Эмилию Шеннат, которая сейчас прячется под личиной Эмиля Шен, коменданта общежития. «Обещай мне», — потребовал от нее. «Обещай мне, что никто больше не узнает, что ты девушка. Ты меня слышишь?» «Но как же ваша репутация?» «Что мне до репутации, когда на кону твоя жизнь?» «Все, я не выдержал, обнял ее». «Нет, стиснул в своих объятиях, переживая за эту безмозглую мелочь, которая сама залезла в пасть к саблезубому. Тем более, если узнают, что именно я ее инициировал и стал слугой, то путь на плаху нам обоим. На себя плевать, но она... Она же и жизни еще не вкусила. «Задушите!» — прохрипела она, прежде чем я опомнился. Отпустил. Смотрелся в ее голубые выразительные глазки, потемневшие, как небо, затянутое тучами. Еле выжил из себя хрипло. «Не слышу обещания». «Обещаю, только отпустите», — попросила она с надеждой. А я не хотел. Надышаться ей не мог. Смотрел, затаив дыхание, и подмечал каждую морщинку на лице, запоминая. Словно нас кто-то мог в любую минуту разлучить. «Нет, я против», — проронил, опомнившись подхватил ее на руки и понес обратно в комнату коменданта. «Как только увижу, что ты, наконец, легла спать, отпущу». А еще в уме поставил зарубку — решить вопрос с оборотнями, которые могут сболтнуть что-нибудь лишнее. «Определенно. Уж если кулаки на них не действуют. Возьму глефу или же по с посеребренными стрелами». Ради таких, как они, диких и необузданных тварей, готовых человека разорвать на куски, если что-то им не понравится. Я и наладил производство серебряных стрел в одной из своих артелей. Мила же в моих объятиях присмирела и, кажется, даже сама прижалась, руку положила мне на грудь. Ох, что же она творила со мной, что же? Так бы стиснул и не отпустил, спрятался бы в одном из своих замков вместе с ней, стал затворником, вернул бы короне все свои прииски, должности, обязанности, все, лишь бы нас оставили в покое. Жаль только, сама Эмилия вряд ли на это согласится. Вздохнул, прежде чем с полпинка открыть незапертую дверь комнаты коменданта тюремных стражей. «Там в углу что-то шевелится», — предупредила Эмиля со страхом в голосе. Видно было, что она не просто так убежала отсюда. И сейчас отчаянно чего-то боялась. Посадил ее на стол. Стул отодвигать долго. После призвал магию света. «Плевать на запрет. Мне можно. По крайней мере, сейчас». Огромный светлый шар моментально возник в центре комнаты и высветил какую-то черную пакость, ползающую в пополу в поисках чего-то. Чего именно, непонятно. А едва эта маленькая сущность поняла, что ее заметили, она юркнула за осколок глиняной чашки в создаваемую ею тень. Недолго думая, достал из карманов целый веер серебряных метательных ножей. Быстрым движением ноги раздавил остатки чашки на мелкие черепки, Поднял сапог и запустил в эту гадость ножами. Одним, вторым, третьим. Да не проняло ее. Сущность, располставшись на камне, обтекла ножи, как ни в чем не бывало, и устремилась к столу. Она искала Эмилию. Мгновение, и в комнату влетел какой-то маг, которого я чуть не задушил, выставив навстречу руку. Но он оказался проворнее выпустив кроваво-красное облачко он словно сжег эту черную гадость на месте не шаггама просипел он ведьмы всех в городе опаивают пряной гадостью с частицей их проматери, чтобы подчинить волю а женщин инициировать а вы кто я недоуменно уставился на мужчину в капюшоне Его голос показался мне смутно знакомым. «Папа?» — спросила вдруг Эмилия, заставляя меня переживать еще больше. Опустил руку, освобождая шею, как оказалось Аллада Шеннада. Сам же был готов рвать и метать из-за несостоятельности стражей тюремного форта. И чем они там все заняты? Проходной двор тут устроили». Поняв ход моих мыслей, артефактор, вначале стиснув свою дочь в радостных объятиях, медленно опустил капюшон с головы на плечи. А после протянул мне руку для приветственного пожатия. — Мистер Родгар, вы бы занялись заключенными. Стражники внизу спят. Все до одного. И даже один из директоров Академии некромантов, Осберн Кирхард, с какой-то девушкой сидят на полу. Я было подумал, что это Эмилия. Перепугался вначале. Что же до реликвии? Алад слегка нахмурился, расчерчивая лоб тоненькой сеточкой морщин. Лицо у него было добродушным, с такими же лазурно-голубыми глазами, как и у дочери. — То мой приятель Дути принесет ее вам завтра в королевский замок, когда вы пожалуете к Эмилию на аудиенцию. Встретьте его у привратника. Но откуда вы знаете? Только и вырвалось у меня, прежде чем я заметил в руках Шена блеснувшую червонно-красную монетку. Артефакт возврата? Быстро отпустив мою руку, артефактор исчез вместе с дочерью, оставив после себя просто целую кучу вопросов, прежде чем я опомнившись, призвал на помощь весь городской гарнизон и даже постовых. «Видимо, кто-то напал на тюремный форт в попытке освободить своих оборотней. И теперь я догадываюсь, кто. Или же Аллат меня провел и сам всех усыпил, из-за чего его точно ждет эшафот. Одно из двух. Одно из двух. Все, надоело». Перехватил, ножи в другую руку, и вышел из комнаты, желая любой ценой доискаться до правды в этом балагане. А после найти Эмилию и любыми способами уговорить ее стать моей любовницей. Ведь о женитьбе и речи быть не может, особенно если она все-таки окажется ведьмой.